допрос у Анны. Действующим первосвященником во время земного служения Иисуса был Каиафа. Однако его тесть Анна, бывший первосвященник, продолжал играть существенную роль в религиозных и общественных делах. Анна сокращенный вариант имени Анания. Другое сокращение того же имени Анан используемое у Иосифа Флавия, от которого мы узнаем о частой смене первосвященников по инициативе римских властей. По словам историка Кверини сместил первосвященника Иазара за то, что он не поладил с народом, и назначил на его место Анана, сына Сефа. Затем, после того, как императором стал Тиберий, в Иудее был послан наместником Валерий Град, который сместил первосвященника Анана и поставил на его место Исмаила, сына Фаби. Впрочем, через некоторое время он уволил и Исмаила и назначил на его место Илиязара, сына первосвященника Анана. По происшествии года он удалил и его и передал этот пост Симону, сыну Камифа. Однако и последний удержался не более года, и преемником ему был назначен Иосиф, прозванный также Кьяфой. После всего этого Град возвратился в Рим, проведя в Иудее 11 лет, и вместо него прибыл его преемник Понтий Пилат. Валери Град был префектом Иудеи в 15-26 годах. Из сказаы Иосиф следует, что Анан был смещен при нем, после чего один за другим на пост первосвященника назначались Исмаил, Илиязар, Симон и Каиафа. Один из этих лиц был сыном Анана. Однако в другом месте Иосиф упоминает о том, что у Анана было пятеро сыновей, которые все стали первосвященниками после того, как он сам очень продолжительное время занимал это почетное место. Такое счастье не выпадало на долю ни одного из наших первосвященников, отмечает историк. Служение первосвященника по закону Моисееву должно было быть пожизненным, и частая смена первосвященников при римлянах шла вразрез со священной веками традицией. Возможно, именно тот факт, что первосвященники до Каиафы сменялись практически ежегодно, послужил причиной троекратного упоминания в Евангелии от Иоанна о том, что Каиафа был на тот год первосвященником. Еврейская элита относилась к бывшим первосвященникам с уважением и сохраняла за ними титул первосвященников. Об этом свидетельствует в частности тот факт, что Иосиф Флавий, говоря об одном из бывших первосвященников, называет его этим титулом, несмотря на то, что он был смещен за 15 лет до этого. В Евангелии от Луки Анна упоминается наряду с Каяфой в качестве первосвященника, хотя на тот момент он таковым уже не был. Анна и Каяфа упоминаются также в деяниях. Сохранению забывшим первосвященником титула и некоторых привилегий способствовала также широкая сеть родственных связей между ним и другими лицами, занимавшими пост первосвященника. О том, что Анна был тестем Каиафа, мы узнаем только из Евангелия от Иоанна, но в этом не было ничего необычного. Помимо пяти упоминавшихся выше сыновей у Анны могла быть и дочь, на которой был женат Каиафа. И Анна, и Киафа, согласно имеющимся свидетельствам, принадлежали к партии садукеев. Слово сочетание первосвященники и фарисеи, встречающиеся у Матфея и Иоанна, можно воспринимать как указание на то, что первосвященники не принадлежали к партии фарисеев. Хотя между фарисеями и садукеями имелись серьезные вероучительные различия в политических вопросах, они часто выступали как единомышленники. Можно вспомнить ремарку Иосифа Флавия, когда они занимают правительственные должности, то садукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы терпимы просто В резко отрицательном отношении к Иисусу и желании расправиться с ним садукеи и фарисеи были едины. Допрос у Иоанна, написанный евангелистом Иоанном, разительно отличается от того, что мы прочитаем у синоптиков относительно допроса у Каиафы. Здесь нет ни собравшихся первосвященников и книжников, ни лжесвидетелей, ни обвинителей, ни приговора. Вместо этого Иоанн представляет спокойную сцену, в которой Иисус стоит перед первосвященником в присутствии лишь небольшой стражи. Приватный характер беседы вполне соответствует положению Анны как отставного первосвященника, не имеющего официальных судебных полномочий. Однако тот факт, что Иисуса привели сначала к нему, а не к Иафи, свидетельствует о его сохраняющемся влиянии. Этот факт может быть также косвенным свидетельством того, что именно Анна, а не Иафа, был инициатором ареста Иисуса и направил в Гефсиманский сад толпу. Возможно, и Иуда был в сговоре именно с ним или с кем-то из его окружения. Неизвестно, проживал ли Анна в отдельном от Каиафы доме или занимал одной из крыльев первосвященнического дворца, в котором жил Каиафа, или пришел по данному случаю во дворец первосвященника. Если Анна занимал какие-то помещения во дворце Каиафы, тогда у них мог быть общий двор. Это важно отметить, поскольку упоминаемый у Иоанна двор первосвященнический, где, согласно этому евангелисту, произошло отречение Петра, мог быть как двором Анны, так и двором Каиафы, а мог быть одним и тем же двором, что лучше согласуется со свидетельством синоптиков. Впрочем, даже если Анна и Каяфа жили отдельно, рассказ Евангелиста совсем не обязательно понимать в том смысле, что иисуса привели к Анне на дом. Встреча могла произойти в одном из помещений официального первосвященнического дворца, куда Анна пришёл специально для того, чтобы встретиться с Иисусом. Рассмотрим рассказ Иоанна о допросе Иисуса у Анны, опустив ту его часть, которая касается отречения Петра, и которая будет рассмотрена отдельно. Тогда воины и тысячи начальник, и служителей иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Иоафи, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть, за народ Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. И Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего, что спрашиваешь ты меня. Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: Так отвечаешь ты первосвященнику? Иисус отвечал ему: "Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?" Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. При упоминании о Каиафе Иоанн ссылается на эпизод, рассказанный Иммане, сразу после истории воскрешения Лазаря. Там речь шла о совете, который собрали первосвященники и фарисей, чтобы решить, что делать с Иисусом. На этом совете яфу сказал: "Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб". В словах первосвященника евангелист увидел предсказание о том, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. Именно с того дня, по свидетельству евангелиста, первосвященники и фарисеи положили убить его. Иоанн не случайно напоминает об этом предсказании. Тем самым он показывает, что описываемые события являются этапами на пути к той цели, которую Иисус поставил перед собой умереть за народ. С этого пути он никуда не сворачивает. Вот почему он не пытается оправдаться перед Анной и по сути уклоняется от беседы с ним, предлагая ему вместо этого допросить свидетелей. Ответ Иисуса бывшему первосвященнику показался одному из служителей настолько вызывающим, что он ударил его по щеке. Между тем, как отмечает толкователь, это слова не человека надменного и упрямого, но твердо уверенного в истине своих слов. В самом деле, так как архиерей спрашивал его об учениках, как учениках, то он отвечает: "Меня ты спрашиваешь о моих спроси врагов наветников тех, которые связали меня, пусть они говорят ведь самое несомненное доказательство истины, когда кто призывает врагов в свидетели своих слов отметим, что Анна не спрашивает о поступках Иисуса, например, об изгнании торгующих из храма или об исцелениях. Он задает вопрос об учениках и учении. Почему его могли интересовать ученики Иисуса? Очевидно он опасался, что у Иисуса много учеников. Это же опасение было в свое время высказано на совещании у первосвященников и фарисеев. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют им местом нашим, и народом. Что же касается учения Иисуса, то интерес к нему у Анны объясним. А Або Иисусе было давно известно, что он не только нарушал субботу, но и Отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Одного этого было достаточно для того, чтобы обвинить его в богохульстве. В ответе Иисуса первосвященнику, я говорил явно миру и тайно не говорил ничего. Некоторые ученые видят реминесценцию слов пророка Исаии. Ибо так, говорит Господь, не тайно я говорил, не в темном месте земли. Другие видят в этом указание на отличие Иисуса от учителей и раввинов его времени, преподававших тайные эзотерические учения в приватной обстановке небольшим группам своих последователей. И в начале и в конце рассказа евангелист упоминает о том, что Иисус был связан Возможно, этим обстоятельствам, а также усталостью после бессонной ночи, наполненной тяжелыми переживаниями и молитвой до кровавого пота, объясняется нежелание Иисуса отвечать на вопрос бывшего первосвященника. Может быть, он понимал бессмысленность и ненужность разговора с человеком, который все равно ничего не решает. Но над всеми этими сопутствующими обстоятельствами стоит твердое нежелание Иисуса оправдываться. Он хочет быть осужденным, потому что его цель заключается не в том, чтобы выжить, но в том, чтобы умереть. В какие-то минуты этой долгой ночи он еще думал о возможности избежать чаши страданий, молился об этом, но теперь он был тверд и непоколебим в своем намерении дойти до конца и исполнить волю отца. Почему слуга ударил Иисуса? Кирилл Александрийский выдвигает гипотезу о том, что ударивший был из числа тех слуг, которые опечалили начальников, когда вместо того, чтобы привести Иисуса связанным, они вернулись со словами изумления. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Первосвященники тогда ответили им: "Неужели и вы прельстились? Но этот народ невежда в законе, проклят он". Теперь же один из этих служителей, обвинявшийся первосвященниками в том, что уважает Христа, отклоняя от себя подозрения в благорасположении к нему, останавливает речь Христа посчёчными. Не пожелав ответить бывшему первосвященнику, Иисус в то же время не оставляет без ответа то, что сказал ему слуга. В этом факте некоторые современные комментаторы видят противоречие тому, что Иисус говорил в Нагорной проповеди и проповеди на равнине, призывая подставлять правую щеку при ударе в левую. В рассказе Иоанна вместо того, чтобы отмалчиваться, Иисус стоит за себя, и когда слишком ревностный иудейский служитель ударяет его за неуважение к Анне, вместо того, чтобы подставить другую щеку, он отвечает с достоинством. Однако сопоставление рассматриваемого эпизода со словами из Нагорной проповеди и проповеди на равнине искусственно. Образ щеки из этих речей не следует понимать буквально. Он использован метафорически и призван проиллюстрировать основополагающий принцип непротивления злу насилием, не злом за зло, отказа от закона справедливого возмездия. Именно этот принцип сам Иисус последовательно применял в своей жизни, и тот факт, что он стоял со связными руками перед бывшим первосвященником, является наглядным тому подтверждением. В то же время Иисус призывал судить судом праведным, называл блаженными алчущих и жаждущих правды, настаивал на своем праве говорить людям истину, которую слышал от Бога. В Евангелии от Иоанна приведено немало случаев, когда Иисус не оставлял без ответа несправедливые с его точки зрения нападки иудеев. И сейчас он ответил слуге, указав на несправедливость его поступка. В конечном итоге, сказанное слуге только внешне выглядит как реакция на несправедливое действие, тогда как реальное значение этого в том, что в драме суда Иисус выступает как одновременно невинная жертва и победитель. Древние толкователи видели в ответе Иисуса слуге первосвященника прежде всего образец кротости и долготерпения, которым должны подражать христиане. И он кротко пристыжает напавшего на него, сказав, что не подобает бить того, кто не изрек ничего неуместного, и подобающим разумлением убеждает служителя иудейской гордыни удаляться от их безрассудства в этом деле, получив сам зло вместо добра, по написанному и бесчестившим воздавая добром за зло. Но Господь наш Иисус Христос, даже когда его ударяют, долготерпит, будучи истинным Богом и Господом земли и неба. А мы, жалкие земля и прах, ничтожные и маленькие, подобные зелени огородной, если когда-либо, кто из братьев погрешит словом и скажет что-нибудь, хотя и немного оскорбительное, считаем должным наподобие драконов, бить его и за одно слово ненасытно поражаем его тысячами слов не оказываясь нисхождения человеческому малодушию, не принимая во внимание общую немощь природы, не покрывая свой гнев взаимной любовью друг к другу, невзирая на самого начальника и совершителя веры Иисуса, но стараясь мстить за себя и притом жестоко. Допрос Иисуса у Анны, судя по всему, был кратким. И бывший первосвященник, чтобы не терять время, постал Иисуса связанным к своему зятю, действующему первосвященнику. Там должны были состояться основные слушания. Там уже собрался синедрион, туда стягивались и многочисленные лжесвидетели.